12.3. Специфика макроэкономического анализа. Для анализа макроэкономики важное значение имеют три метода. Математический, балансовый и статистический. Первое. Основные параметры макроэкономики количественно измеримы. Страница 167. Вот почему макроэкономические модели принимают вид математических уравнений. Функциональные зависимости от агрегированных переменных такой вид принимают в макроэкономических моделях реальные экономические связи. Второе. Макроэкономические модели носят сбалансированный характер, который предполагает что на всех рынках обеспечивается равенство объемов производства и продажи доходов и расходов, совокупного спроса и совокупного предложения. И хотя в реальности такое макроэкономическое равновесие недостижимо, именно стремление к равновесному состоянию отличает макроэкономику от микроэкономики. Действительно, временное неравновесие на микрорынке обеспечивает превосходство то покупателю, то продавцу. А вот в макроэкономике такое неравновесие приносит обществу только убытки, Таким образом, только сбалансированность может обеспечить макроэкономике эффективность. Специфика макроэкономического анализа определяется теми процессами и проблемами, которые обнаруживаются только на макроэкономическом уровне и которые могут быть решены только макроэкономическими средствами. Речь идет о взаимообусловленности семи макроэкономических параметров – занятость, совокупный спрос, совокупные предложения – Национальный доход, инфляция, экономический рост, деловой цикл. В рамках макроэкономического подхода экономика предстает как единый, предельно обобщенный рынок, на котором взаимодействует один совокупный покупатель, потребитель, расходующий единый совокупный доход, и один совокупный продавец, производитель, несущий единый совокупный расход. Этот совокупный продавец производит единый совокупный продукт, который одинаково пригоден как для личного, так и для производительного потребления. Такая же агрегированность характеризует и другие макроэкономические параметры – совокупный уровень цен, единая норма процента, общий объем инвестиций и так далее. В макроэкономике к двум традиционным героям рыночной экономики, покупателю и продавцу, присоединяются еще два новых – государства и заграница. Здесь они выступают как непосредственно фиксируемые субъекты, тогда как в макроэкономике их участие и влияние выделить очень сложно. В удовольствии числа субъектов и возникающие отсюда специфические проблемы усложняют макроэкономический анализ. Страница 168-я. Поскольку в макроэкономике есть система четырех главных рынков – товаров, труда, денег и ценных бумаг, то макроэкономический анализ осуществляется в два этапа. Сначала выясняется специфика механизмов функционирования каждого рынка в отдельности, а затем все эти рынки балансируются в рамках единого макрорынка. Рыночные модели подразделяются на статические и динамические. Статическая модель – это своеобразный стоп-кадр, фиксирующий экономический процесс в его исходном и конечном состоянии сам же переход из исходного в конечное состояние в статических моделях не отражается. Это задача динамических моделей, в которых решающим принимается фактор времени. В этом аспекте динамические макроэкономические модели делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, где характеристика временного интервала определяется по числу изменяющихся факторов производства. Фундаментальным понятием Макроэкономическая теория является категория экономической равновесия, которая имеет концептуальный характер. Макроэкономическое равновесие означает такое состояние национальной экономики, когда на всех рынках одновременно устанавливается равенство спроса и предложения. Экономическое равновесие занимает центральное место в макроэкономической теории потому, что оно выражает оптимальное состояние экономики и потому образует критерии объективной оценки реальной ситуации в экономике страны. Движение к экономическому равновесию – это стремление к равновесным ценам, полной занятости, преодолению инфляции и устойчивому экономическому росту. Вместе с тем, следует признать, что макроэкономическое равновесие есть только идеальная конструкция, в реальности она недостижима. В качестве исходных и обязательных предпосылок макроэкономического равновесия принимаются следующие условия. первое Равенство объемов совокупного производства благ, и совокупной куплей продажи товаров. Реализуется всё, что произведено. Второе. Ни один из экономических объектов не заинтересован в изменении объемов своих рыночных операций. Третье. Исключены сбои в производстве и задержки в реализации товаров.